Обратная сторона монеты. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое зеркало. Гадательно. Первое послание к Коринфянам. Глава 13, стих 12. 26 ноября, 10 часов 17 минут по центральноевропейскому времени. Рим, Италия. Рэйчел ждала за дверью кабинета, когда врач закончит обследование ее дяди.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 С тех самых пор, как мы вернулись с Сальхона, меня не покидало неприятное предчувствие. Мне казалось, будто вы серьезно больны. Она отряхнула головой. Это было просто глупо. Ничего страшного. Если честно, когда я лежала рядом, громко гудел этот аппарат, у меня у самого появились мысли, что ты права. Всему виной моя настойчивость. Возможно. В голосе Вигора все еще звучало сомнение. У выхода на улицу он остановился. «Я должен кое-что тебе сказать, Рэйчел. Когда я опускал глаз к кресту святого Фомы, то ощутил в груди резкую боль, словно из меня вырвали внутренности, раздирали пополам. Мне показалось, будто меня пронзил луч ослепительно-белого света. Я решил, что умер. Но через мгновение я вернулся назад, и рядом были Грей, Дункан, Джада, спешившие узнать, что со мной». Рэйчел стиснула ему руку. «Я так рада, что у вас все хорошо».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 Она ощутила укол грусти, словно при мысли об ушедшем из жизни близком друге. Видишь, сказал Вигор, заставляя ее очнуться от печальных раздумий. Всегда есть дорога вперед. Куда? спросила Рэйчел. Толкнув дверь, Вигор ослепил ее ярким светом нового дня. Перед нами открыт весь мир. Обращение автора к читателям.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 Одна из гипотез гласит, что полчища гуннов изрядно поредели от смертельных болезней. К тому же им угрожали враги в других местах, поэтому Атилла предпочел развернуться и покинуть Италию. Согласно другой версии, понтифик сыграл на суеверных страхах предводителя гуннов, запугав его рассказами о проклятии Алариха, как это описано в данной книге. Но есть и те, кто считает, что папа просто отдал Атилле много золота и драгоценностей, по сути дела откупившись от него. Как бы там ни было, Атилла отменил поход на Рим, а уже в следующем году умер, как раз когда собирался вернуться в Италию и разорить вечный город. Смерть его произошла от обильного кровотечения носом, и это действительно случилось в брачную ночь, когда Атилла женился на молодой принцессе по имени Ильдико. Некоторые исследователи утверждают, что свирепова гунна отравила его молодая жена – Другие считают, что он просто умер от хронического пьянства, обессиленный пиршеством по случаю своего бракосочетания. Никто не знает, что сталось с Ильдико после того, как ее обнаружили на брачном ложе рядом с мертвым супругом. Что касается утерянной могилы Атиллы, считается, что он был погребен в трех вложенных друг в друга гробах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 И неважно, куда приведет вас дорога. Текст читал Кирилл Головин. Озвучено по заказу издательства Эксмо в 2022 году.